Глава 19. Рыночная площадь произвела на меня неизгладимое впечатление. Я с жадным любопытством разглядывала всё, что меня окружало. Посреди площади находился красивый фонтан, из которого люди брали воду, а вокруг него полным ходом шла торговля. Похоже, здесь можно было купить что угодно: от лошадей до лепёшек и эля разных сортов. Также здесь продавали ткани, кухонную утварь, приправы, овощи, фрукты и сладости. Пару раз я даже увидела людей, совершающих какие-то сделки. Они плевали себе на руки и обменивались крепким рукопожатием. По рынку ходили седые мужчины в длинных мантиях и кричали противными голосами «Кому нужен писец? Писец!». Я сначала не поняла, каких писцов они предлагают, а потом до меня дошло «Это писцы». Они носили с собой лотки, на которых стояли чернильницы, лежали перья и бумага. На рынке были даже прилавки с какими-то снадобьями и смесями. Возле них крутились женщины, засовывая под престоли пузырьки, чтобы понюхать, и я догадалась, что это какие-то косметические средства. Над дверями некоторых магазинчиков и лавок висели странные знаки, и я спросила у госпожи Розмари, а что значит зелёный куст над этими дверями? а «Это харчевня», — ответила старушка и скривилась. «Жуткое место. Не все люди могут читать, поэтому хозяева рисуют вот такие знаки». После её объяснения я начала сама разгадывать эти обозначения. Подкова — кузница. Ножницы — местная парикмахерская. Деревянные сапоги — сапожник. Ступка и пестик — аптека. «Сначала купим рыбу, а потом бомбидоры и купусы» сказала госпожа Розмари и указала на большой прилавок, возле которого толпились люди. «Идём туда. Рианон, ты точно разбираешься в рыбе?» «Точно», — успокоила я её. А Риви снова нахмурилась, взглянув на меня. «У меня такое ощущение, что я тебя совершенно не знаю. В рыбе она разбирается. Тоже в поваренной книге об этом прочла». «Конечно», — с невинным лицом ответила я. «Там столько всего написано, зачитаешься». Вскоре моих ноздрей коснулся характерный запах, и оказалось, что прилавок с рыбой был не один, а целых три. К моей великой радости здесь было чем поживиться. Толстый продавец, в видавшем виды фартуки, активно зазывал покупателей, и у его прилавка столпилось больше всего людей. Он размахивал грязными руками, и весь его внешний вид вызывал у меня полнейшее неприятие. У такого человека я бы никогда ничего не купила. Покупайте рыбёшку, обратился он к нам и сплюнул себе под ноги. Свежая. Пару часов назад она плескалась в реке и не знала, какая судьба ей уготована. Он разразился неприятным смехом и шлёпнул рукой по крупному толстолобику. Я подошла ближе и, внимательно осмотрев товар, сказала: "Свежая, говоришь? Чешуя у свежей рыбы должна блестеть, а на твоей она мутная и отваливается. Глаза тоже мутные, они ввалились и высохли" а жабры почернели. Я нажала пальцем на тушку толстолобика, по которой он шлёпал, и хмыкнула. «В этой вмятине можно посадить картошку. А вон ту щуку вообще раздуло. Дрянь-товар!» «Что?» — заверещал возмущённый продавец, тараща на меня глаза. «Да как ты смеешь! Мой товар самый свежий на рынке! Я тебе сейчас задам трёпки бесстыжия!» «Попробуй!» Я хмуро уставилась на него. «Я ведь могу пожаловаться на тебя. Что, если твоя рыба попадёт на стол герцога?» Мужчина испуганно сжался и пискнул. «Никто не поверит тебе!» «Стефан, а она ведь действительно с душком!» Одна из женщин понюхала карася и швырнула его обратно. «Ты обманываешь нас!» Толпа загалдела, а госпожа Розмари потянула нас прочь, весело смеясь. «Вот это ты, да Лария, он умница!» Мы подошли к другому прилавку, и я довольно потёрла руки. На нём товар выглядел куда лучше. «Рианон, смотри!» — прошептала Риви и оглянулась. Я тоже посмотрела через плечо и с удивлением увидела, что толпа, стоявшая у прилавка Стефана, потянулась за мной. Они притихли и в ожидании моей реакции сверлили нас глазами. «Эй, девица!» — крикнул кто-то. «А ну-ка, скажи ещё раз, какую рыбу брать не стоит?» Я повернулась к ним и терпеливо объяснила, какого товара нужно избегать, что вызвало бурную реакцию. «А я думала, что не нужно брать только вонючую. Ты посмотри, ещё и в жабры нужно заглядывать». «И в глаза, в глаза, Марго!» — раздался чей-то весёлый голос, а за ним и громкий смех. «Не забудь!» «Спасибо, девица. Пусть боги тебя хранят!» — поставила на место грязного Стефана. Мне было немного неловко, — Но всё же я радовалась, что хоть чему-то научила этих людей, которые выбирали рыбу, ориентируясь исключительно на запах. В итоге я купила солёную сельдь, пять больших карпов и судака на уху. Пока этого было достаточно, как раз завтра четвёртый день рундины, и можно было попробовать рыбный стол. Овощные прилавки просто изобиловали товаром, и, купив пять килограммов шикарных бомбидоров, я, наконец, узнала, что такое купусы. Этим удивительным названием нарекли обычный болгарский перец. Я взяла обычного перчика и выбрала шикарные экземпляры, чтобы нафаршировать их и удивить своих женщин. Вряд ли они когда-то так использовали кубусы. «Вознаграждение за голову вора! Вознаграждение за голову вора!» Громкий крик заставил нас обернуться, и мы прижались ближе к прилавку, чтобы не быть затоптанными огромными жеребцами. «Много золота тому, кто найдёт вора по прозвищу Мотылёк!» — возвещали в разные стороны всадники. «Он украл из сокровищницы герцогскую диадему лунная радуга!» «Вот так дела!» — выдохнула Риви, провожая глазами удаляющихся глашатаев. «Ничего себе история! Рианон, эта диадема должна была принадлежать тебе!» «Вы слышали?» — госпожа Розмари взволнованно покачала головой. Невероятно. Как можно было пробраться в сокровищницу герцога? И зачем он взял диадему? Её невозможно продать. Лучше бы взял деньги. Нужно убираться отсюда. Город гудит, как пчелиный улей. Дождавшись, когда всадники удалятся на приличное расстояние, мы пошли к выходу с рыночной площади и вскоре оказались у дома, за воротами которого находилась наша телега. Старушка снова забарабанила в них, и когда они распахнулись, сказала нам «Никуда не отходите». Через некоторое время она вывела землянику, и, сложив покупки на телегу, мы медленно поехали к выезду из Вартланда. Похоже, не одни мы решили уехать отсюда. Вереница покидающих город уже выстроилась в неровный ряд, и нам оставалось лишь тоскливо разглядывать серые стены, дожидаясь своей очереди. Кругом толкался народ, было шумно, и у меня уже начинала болеть голова от этого бедлама. Хотелось на опушку леса, где царили тишина и покой. Когда перед нами осталась три телеги, мы спрыгнули на землю, и пока госпожа Розмари выводила лошадь через ворота, прошли в узкую арку, где нам стёрли отметины. Миновав перекрёсток с деревянным указателем, все заметно повеселели, и госпожа Розмари затянула какую-то песенку, размахивая ногой. «По лестнице сойди, крошка Пегги моя! По лестнице сойди, крошка Пегги! О! По лестнице сойди, в глаза мне погляди!» и ручку имахни своему Дэдди, о! Прелестнее, принцесс, девчонки вахтерлес, хватает белокурых и в Гэри, о! По праву, милый Джин, гордится Абердин, но краше всех на свете, моя Пегги, о!» А небо просто поражало своей голубизной, покрытой перистыми облачками. Совершенно сказочно выглядели незнакомые мне цветущие деревья, отчего вокруг парила нежная розовая дымка, наполненная сладковатым ароматом. Слышалось пение зябликов, дроздов и кукушек, наполняя душу предчувствием волшебства. «Хорошо-то как!» — прошептала Риви, и мы завалились на солому, щурясь от яркого солнца. Таверна встретила нас шумом голосов и взрывом хохота, несущимся из распахнутой двери. Лицо госпожи Розмари тут же расплылось в улыбке, и она радостно воскликнула. «А народ-то идёт! Несёт денежки!» Мы сняли с телеги полные корзины и присели на скамейку, ожидая, когда старушка распоряжёт землянику, насыплет ей овса и нальёт воды. Но вдруг из сарая донёсся её испуганный вскрик, и мы с сестрой помчались туда. Госпожа Розмари стояла возле телеги, прижимая к груди руки – А из соломы торчала чья-то лохматая белобрысая голова, полная мусора. Она медленно повернулась в нашу сторону, и в полумраке блеснула белозубая улыбка. «Приветствую вас, дамы. Чудесный день, не правда ли?»